Глава 1309. Чей это сон? Слово «Черномирье» Ван Було услышал много лет назад от Пятёрочки. С тех пор он пытался найти это загадочное государство, империя с таким названием когда-то существовало в мире каменной стелы, только это было не настоящее Черномирье. И сегодня круг замкнулся. Он нашёл истинную империю Черномирья. Глядя статую, императорский дворец вдалеке, И по влажным от дождя улицам людей, Ван Буэлэ что-то почувствовал. Среди прохожих были одиночки, парочки, прячущиеся под зонтиком, и даже те, кто бежал под дождём без него. Ему на глаза попалась даже влюблённая парочка, счастливо прогуливающаяся под дождём. На этой улице уличный торговец не свернул свой лоток и даже в дождь зазывал к себе покупателей. В окне одного из павильонов стояла певица, прикрывающая лицо веером, В одном из дворов вдалеке женщина, схватив за ухо своего заупрямившегося ребёнка, отчитывала его. Ниже по улице прошла группа городских стражников. Валяющийся в переулке пьянчуга быстро отрезвился ледяным дождём, однако подниматься с земли он не стал. Вместо этого он, что-то пробручав себе под нос, перевернулся на другой бок. В толпе карманники ловко подрезали кошельки у зазевавшихся горожан. Из павильона, где в окно можно было увидеть девушку с веером, вышел раскрасневшийся мужчина. Судя по дорогому наряду, зажиточный торговец. Все это успело отразиться в глазах Ван Боуле, прежде чем он их закрыл. Разум постепенно заполнил уличный гул, шаги, стук капеля крыши, смех детей, играющих на улице. В отдалённом уголке разума набиралась силу мысль о том, насколько же многогранной была жизнь. Всевозможные звуки и образы были тщательно вплетены в этот мир и нашли своё отражение в разуме Ван Боуле, стоящего на улице с зонтиком из промасленной бумаги. Открыв глаза, он увидел перед собой ребёнка, чьи волосы были заплетены в косички. От чего то ему захотелось тяжело вздохнуть. Мальчик играл в догонялки с друзьями, он промок до нитки, но всё равно продолжал радостно улыбаться. Даже после того, как ребёнок поскользнулся на скользкой брусчатке и упал в лужу, он тут же вскочил и со смехом побежал дальше. Пробежав пару шагов, он краем глаза заметил Ван Бола. Возможно, дело было в том, что пока весь мир находился в движении, только он неподвижно стоял на месте. Это было немного странно, поэтому мальчик с любопытством посмотрел на него своими ясными глазами, показав ему язык, он побежал с друзьями. Когда мальчик скрылся за поворотом, Ван Буэлэ улыбнулся. Он понимал, что всё это не более чем сон кого-то из изначальной вселенной пустого Дао – невероятно реалистичный сон. Пусть весь мир сновидения состоял из одного города, но в нём достоверно выглядела каждая деталь. От горожан до самого последнего камня на мостовой. Только сильная одержимость может создать такой правдоподобный сон. Пробормотал Ван Буэлэ, глядя дворец вдалеке. Помимо одержимости, человек ещё должен обладать невероятной силой. Только так город с дворцом могли получиться неотличимыми от реальных. В такой правдоподобной иллюзии легко потеряться, потому что понять, что реальное, а что нет, Было практически невозможно. В Империи Черномирья вряд ли жило много способных на это людей. Божественная воля Ван Буэлэ прокатилась по окрестностям. В Императорском дворце, похоже, находилась аура спящего. Она оказалась очень сильной. Даже с нынешней культивацией Ван Буэлэ она всё равно показалась могучей. Личность спящего разгадать было не так уж и сложно. Всё указывало на то, что им был отец Пятёрочки и Император Черномирья. «Это сон императора Черномирья?» – неуверенно предположил Ван Бууэлло. Насколько он мог судить, император Черномирья действительно был способен на такое. Создать город с дворцом, а потом населить их живыми людьми. Вот только это был далеко не предел. Насколько Ван Буэлло понимал пятый шаг, император Черномирья мог сотворить не просто город, а целое звёздное небо. Во время размышлений Ван Буэлло с зонтиком в руках неспешно двинулся по улице в сторону дворца, Все прохожие, мимо которых он проходил мгновением, позже полностью о нём забывали. В мире сна действовали свои законы. Прибытие Ван Болоне нарушило их работы, появление незваного гостя не прекратило сон. Миновав хитросплетение городских улочек и большую дорогу, он добрался до императорского дворца, откуда взглянул на статую попугая. На мгновение ему показалось, будто бы огромная птица посмотрела на него сверху вниз. Ван Болона долго задумался. Наконец он отвёл глаза и сделал шаг. В этот же миг он испарился и возник в главном зале имперского дворца. Здесь император Черномирья, похоже, оборудовал свой кабинет. Среди гор бамбуковых свитков, сваленных на длинном резном столе, Ван Поле увидел высокого мужчину. Он сидел в дальнем его конце. Это было император Черномирья. По тканью простого чёрного халата бугрились массивные мускулы. Нависая над столом, мужчина в полной тишине внимательно изучал один из бамбуковых свитков. Вот только внутри него, казалось, бушевала разрушительная буря. Ему достаточно взглянуть на тебя, чтобы перед тобой разрушилось само пространство. Да, у этого человека было слишком пугающим, тая в себе слишком невероятные естественные законы, оно напоминало огромный всепожирающий вихрь. На его фоне вихрь Коэм Ван Бола тоже являлся, выглядел чуть менее впечатляюще. Однако его силы хватало, чтобы чужой вихрь никак на него не повлиял. За исключением императора Черномирья Иван Буоле, в главном зале никого не было. Стояла звенящая тишина. Иван Буоле не проронил ни звука с момента появления. Наблюдая за императором Черномирья, он чувствовал исходящую от него ужасающую силу. «Тебя не стоило приходить», — внезапно сказал император. Небо снаружи отозвалось раскатом грома, а туч на мгновение озарила вспышка молнии. Ван Буэлла нахмурился, но ничего не сказал. Вместо этого он повернул голову, и за дверью главного зала стоял молодой человек в дорогом наряде. Одной ногой он уже переступил порог, но голос мужчины за столом пригвоздил его к месту. «Отец, я...» Этим юношей был Пятёрочка, правда, его аура отличалась от тех, что Ван Буэлла видел у других жителей города. Её духовные колебания были более сильными. «Брысь отсюда!» Не дав «пятёрочке» закончить, холодно приказал император Черномерия, при этом он даже не поднял глаз от свитка. «Отец, я... я хочу выйти! Не хочу здесь больше торчать! Я... прач!» Уже громче приказал император Черномерия, небо оглушительно зарекатало. «Пятёрочка» побледнела и инстинктивно попятился, задыхаясь от гнева, покрасневший юноша покосился на Ван Буолой и вышел. Брови Ван Буолой чуть сильнее сдвинулись к переносице, Провожая его взглядом, он чувствовал, будто этот паренёк слегка не вписывался в этот мир. Пока Ван Буэлэ смотрел вслед уходящему пятёрочке, у него за спиной раздался голос, не предвещавший ничего хорошего. «Что бы ни привело тебя сюда собрать до ос, тебе здесь не рады! Так и будешь стоять, или уберёшься во своёсе!» Император Черномири за столом медленно поднял голову и мрачно посмотрел на Ван Буэлэ. В его глазах, казалось, танцевали молнии. Ван Буэлэ встретил взгляд императора и снова нахмурил брови. Изначально он полагал, что этот сон принадлежал императору Черномирье, виденное подтвердило его теорию, духовные эманации пятёрочки оказались сильнее, чем у остальных живых существ. Чей это сон? Немного подумав, Ван Буэлэ накрыл ладони кулак и поклонился императору Черномирье. «Прошу прощения». С этими словами он вышел, и император Черномирья не сводил глаз Ван Буэлэ, пока тот не исчез после чего опустил голову к бамбуковому свитку и застыл. Тем временем за пределами дворца в неприметном переулке пьяный мужчина, который проснулся от дождя, а потом перевернулся на другой бок, во сне пробормотал. «Почему опять идёт дождь? Не мешай мне спать, чёрт подери!»